Рыба. В моей ранней голодной и отчаянной молодости на первых курсах универа ко мне стали приходить неправильные сны. Что-то вроде тех, о которых рассказывал Чаки, но у него они явно были наведены чудными ментограммами поля. От кого я своих нахваталась до сих пор не знаю и, в общем, не хочу знать. Ну его. В тех снах много чего происходило, что странно, потому что в них либо не было людей совсем, либо люди не обращали на меня никакого внимания и занимались своими нелепыми делами. Просто это всегда был один и тот же темный город со множеством башен, стоящий на высоком берегу над морем. Иногда шел дождь, почти всегда был туман, не очень густой. Я хорошо помню тот город с его узкими улочками, по которым никуда не дойти, с вечно закрытыми окнами и дверями домов, с круглыми площадями, в центре которых стояли памятники, разные, но очень похожие друг на друга, памятники людям-рыбам, не ржать. Да, я знаю про особенности своего личика, но все остальное у меня как положено. А у этих личики вроде бы людские, зато все остальное, как бы сказать, переходное. Полуруки, полуплавники, полуноги, полухвосты и вечно облиты какой-то слизью. Так вот сейчас я оказалась как бы в недостроенной декорации того города. Башни, безлюдья, туман — все это над обрывом. Но под обрывом не море, а болото. С болота тянет непонятной вонью, будто трупы завалили тиной и полили соляркой, но не подожгли. И из тумана кто-то внимательно смотрит, сам оставаясь невидимым. Это была первая минута моего испуга, потом я постаралась взять себя в руки» стояло не то чтобы совсем уж тишина, но звуки были тихи и хаотичны, и по ним ничего нельзя было понять. Пламя горевшего внизу генератора освещало только поднимающиеся оттуда клубы дыма, что делало все окружающее пространство еще темнее. Только за одной из отдаленных башен тоже что-то горело, однако светлое пятно тумана за ней и над ней позволяло лишь очень приблизительно ориентироваться на местности». Я потихоньку двигалась вперед, стараясь не налететь на что-нибудь опасное, но тут из того дальнего пламени вырвались с шипением штук шесть разноцветных ракет. Заметались тени, несколько ракет быстро погасли, но две гнусного кварцевого цвета повисли на парашютах и медленно спускались, рассыпая искры. Теперь было видно все». Прямо на моем пути лежал вверх колесами бронетранспортер. Правее его, на полпути к обрыву, валялись бесформенные груды и мешки с песком. То ли начали складывать пулеметное гнездо, то ли развалили его. Там же стояли Х-образные колья с прислоненными к ним катушкам колючей проволоки. На мешках, не сразу заметный лежал убитый солдат. Я миновала бронетранспортер, одна из ракет рассыпалась и погасла, Вторая сильно шипела. Метрах в пятидесяти впереди стояла моя лабораторная палатка, распоротая крест-накрест. Рядом с ней маленький фургон с распахнутой задней дверью и почему-то полевая кухня. Едва я успела определить, где моя личная башня, как последняя ракета погасла, сделав тьму совсем непроницаемой. Я приготовилась двигаться вслепую, но тут снова рванул ракетный залп, и теперь все небо усыпали осветительные люстры. И я увидела. Это было как фотография со вспышкой. Простым глазом ты не видишь ничего особенного, а когда изображение проявляется, проступают такие детали. Сначала показалось, площадь, прежде уставленная машинами, сейчас усеяна мертвыми телами. Но нет, конечно, убитых было человек семь, замеченным раньше восемь. Все они бежали от башен, и всех их убили в спину. Это как-то очень понятно, в спину человек убит или в грудь. А правее, у низкой широкой башни, которую занимали, кажется, механики и шоферы, под стенкой лежало еще несколько тел совсем тесно друг к другу, друг на друге, и видно было, что людей поставили к стенке и расстреляли. Это тоже очень понятно. А я шла туда, откуда стреляли в спину бегущим, Но, может быть, это бежали те, кто расстреливал? Самое смешное, что я ничего вроде бы не испытывала. Все это меня либо по какой-то причине не касалось, либо я откуда-то точно знала, что не коснется. Я помню, когда Биштаун обстреливала республиканская артиллерия, многие жители, как ни в чем не бывало, выходили гулять на набережную или в сквер пограничников. Я уже не говорю об обязательных попойках в соленой штучке. Для некоторых это была обравада, но большинство относилось именно так. Меня эти ваши разборки не касаются. И вот еще непонятно было, что за силы перевернула восьмитонный бронетранспортер, просто положила его на спину. Одна из ракет упала рядом со мной в двух шагах и разлетелась фонтаном искр. В глазах заполыхали лиловые пятна, сразу стало плохо видно. Но я уже почти дошла. Дверь была закрыта, но не заперта, и внутри было темно абсолютно, как в саракше до прихода огненосного творца. Но я еще что-то помнила и сумела, не сломав ног, спуститься в подвал, найти стол-верстак, на столе нащупать газовый фонарь, зажечь его. Потом, ожидая каких угодно ужасов, я обернулась и осмотрелась, но ужасов не было. Похоже, сюда так никто и не входил во время моего отсутствия. Тогда я поднялась в комнату. Вот тут порылись. Думаю, беззлобно, просто торопливо. В одном углу вообще было свалено какое-то трепье, сроду у меня столько трипья не набиралось, даже если учесть, что там половина кучи были лабораторные халаты, синие и зеленые, вперемешку. Я подошла к куче и ткнула носком ботинка. Куча развалилась, и из-за нее... На меня попытался броситься человек, но, видимо, долго лежал, затекло все. В общем, это был генерал-профессор Шпресс.